Глава двенадцатая На погребальный костер тело Тойсера положили, плотно завернув в его лучший плащ с головой. За плащом Логи пришел Карнейт, и свинельдовые хирдманы сами приготовили тело. Не столько из уважения к Тойсеру, сколько из сочувствия Карнейт, который пришлось бы увидеть это тело разрубленным почти пополам, если бы его готовили к погребению родичи. Вышло, что Арнет вовсе не видела своего мужа мертвым и запомнила его таким, каким он в то последнее утро уходил на поле битвы. От этого еще сильнее казалось, что дух его где-то рядом, и она не могла не помнить о нем постоянно. Каждое утро она, приготовив лепешки или блины, бросала три кусочка в огонь и шептала «Тойсер, прими этот блин, не ходи голодным, не евший и не пивший». Так у было принято угощать мертвых. С теми же словами отливало в очаг немного сыворотки или кваса. Остальные обитатели Куда угощали Толмака, его жену Естон, других родичей, кого Арнейд не успела даже запомнить. Среди пленных был обнаружен Талой, легко раненный в голову. Тайвила не нашли нигде ни живым, ни мертвым. Через день к Арнайт на двор явился Латуган, Он спасся во время битвы, бросившись в реку, но не мог никуда уйти с пустыми руками и вернулся к хозяйке. Талой и Латуган сколотили из бревнышек сруб на четыре венца и поставили на могилу над зарытым прахом. Теперь у Тойсера был свой дом среди других таких же домов. Старое кладбище возле священной рощи разом стало вдвое больше прежнего. Арнейд старалась сделать все как положено, чтобы ее не упрекнули, мол, недавняя жена Русинка плохо заботится о посмертии такого уважаемого человека. Посоветоваться она могла только Салдови. Прочие мирянские жены косились на нее очень хмуро, между собой считая виновницей набега и разорения. Она не хотела оправдываться, к тому же совесть ее перед памятью Тойсера и впрямь была нечиста. Теперь, когда этот брак так внезапно и страшно закончился... Она поняла, что не случись этого, она в первый же год умерла бы здесь с тоски. Теперь она стремилась поскорее выполнить все положенное, проводить дух мужа к новой жизни и покончить с прошлым. Заканчивался шестой день после битвы, наступала пора для поминок. Арнет была очень благодарна судьбе, что в этот тяжкий день возле нее будут отец и брат. К ее облегчению Даг взял на себя все переговоры с соплеменниками Тойсера. «Будь здесь Ава Кастон, она бы уверенно управляла всем действом, и ее бы все слушались. Чужачку с мужем еще как-то терпели. Без мужа ей будут совсем не рады, хотя отказать в праве участвовать не посмеют». Вечером, когда Эйрик со своей дружиной сел в гриде за ужин, Арнет подошла к нему с кувшином и сказала, наливая пуры в серебряную чашу из той сыровонаследства. «Я пришла обратиться к тебе с просьбой, Эрик Конунг». «Чего ты хочешь?» Эрик, сидя окинул ее фигуру взглядом, как будто обнимая глазами. Но рядом стоял Арнер, и это помешало ему пустить в ход руки. «Я все сделаю, моя Фрейя, Только если не будешь просить, чтобы я тебя отослал в Силверволл». «Нет, это другое. Завтра будет седьмой день со дня битвы». И правда. А я и не подумал. «Парни, за это надо выпить». Когда отгремели радостные крики, Эрикова дружина охотно выпила бы и за седьмой день, и за восьмой, и за девятый. Арнет начала снова. «Эрик, Конунг, мне нужна лошадь». «Зачем тебе лошадь? Хочешь сбежать от меня? Не выйдет». — Я настигну тебя, — прорычал Эйрик и грозно взглянул на Арнера, нахмурив рыжеватые густые брови. — И того, кто будет тебе помогать. И разорву вас на части. И лошадь тоже. — Да нет же, Эрик Конунг, — Арнет беспокойно засмеялась. — Я не собираюсь бежать. Завтра у Мирян поминки по всем убитым. — И мы тоже за них выпьем, — охотно подхватил Эйрик и поднял чашу. «За таких хороших врагов? от чего же не выпить? Да, парни?» Парни и на это были согласны. Так она никогда не доведет дело до конца. Надеясь сосредоточить внимание Эрика на себе, Арнет осторожно положила руку ему на плечо и слегка погладила, как будто успокаивала большого грозного пса. Обрадованный этим, Эрик взял чашу в другую руку, а освободившийся, все-таки обнял ее за пояс и потянул к себе вплотную. Арнет страдальчески нахмурилась, но не от того, что ей было неприятно. Ее слишком тянуло к этому волнению, к томлению в животе, к слабости в ногах, отчего хотелось сесть к нему на колени и обнять его за шею обеими руками. Но тогда уж точно никакого разговора не выйдет. Да и не собирается она делать ничего такого при дружине и при Арнере. И вообще не собирается. Нужно было побыстрее излагать свою просьбу, но в таком положении у нее путались мысли. Мне нужна лошадь для поминок, для жертвы покойным. А все лошади у тебя. Прикажи Альву, чтобы он дал мне лошадь. «Так я ему велел давать тебе любую скотину для еды», — ответил Эрик с удовольствием, поглаживая ее по боку. Он говорит, лошадь — слишком дорогая вещь, требует особого приказа. «Альф!» рявкнул Эрик, чтобы докричаться до Хирдмана, назначенного главным в охране стада. Дай, госпоже, хромую лошадь. Есть у тебя такая, чтобы не ушла далеко на всякий случай. Нужна не хромая, а темной масти. Стой, вдруг сообразил Эрик, когда Арны тоже хотела с облегчением отойти. У них ведь тут нет обычая, чтобы с мужем и молодую жену отправлять на тот свет. Этого я не допущу. Пусть лошадь берут, так и быть, и проваливают к троллям. Нет, Арнейд замотала головой, завтра после жертв покойник в последний раз придет поесть к себе домой, а потом его проводят, и он уйдет один. Прямо домой придет, удивился Эрик, и вы его впустите? Слыхал я саги проходящих мертвецов, и никто от них не видел никакой радости, одни беды. Может, лучше гнать его в шею, а не лошадями кормить. Здесь такой обычай. Его дух вселяется в кого-то из родичей и с ними приходит. Он ничего дурного не делает. Иногда даже остается ночевать с женой. Этого я точно не позволю. Эрик опять нахмурился и крепче прижал Арнет к себе, так что ей пришлось обвить рукой его разгоряченную шею, чтобы не утратить равновесие и не упасть к нему на колени. Старый тролль свое отночевал. — Не вмешивайся, Эйрик, — предостерег Арнер, насмешливо прищурившись. Я зимой встречался с таким покойником. Он сказал, что если я буду ему мешать, то он станет каждую ночь приходить ко мне в дом и ложиться между мной и моей женой. Я тогда еще не был женат, но он верно предсказал мне скорую женитьбу. — И что, приходит? — Нет, я ведь оставил его в покое. Честно сказать, его жена мне не понравилась. «Нет, дорогая!» — с чувством заверил Эйрик, обращаясь к груди Арнэйт, которая находилась прямо перед его лицом. «Пусть покойник проваливает спать с Хель. Если он будет тебя домогаться, ты знаешь, где искать защиты. Занятно будет схватиться с покойником». «Святый деды!» — простонала Арнейд, вообразив эту битву в ночи у лежанки. «Ты с ним уже схватился один раз!» — вырвалось у нее при мысли о поле битвы. «Но если ему было одного раза мало, то у меня есть еще!» Не без труда, вывернувшись из крепких объятий, Арнет наконец ушла. Напоследок Эрик все же ткнулся лицом ей в грудь, но тогда она обеими руками уперлась в его плечи и оттолкнулась, как от скалы. Вдвоем с Арнером они вышли во двор под звезды теплого летнего неба. Из грида им вслед летел веселый шум. Тебе все это не сильно досаждает? Отчасти нерешительно спросил Арнер. Я бы дал ему порагам, но ты не жалуешься. Я не знаю, чего ты хочешь. Подозрение, что Эрик нравится Арнет, все крепле в нем и заставляли избегать вмешательства. Она ведь не вмешивалась в его дела со Снефрит. Не жужжала над духом, что, где мы совсем не знаем эту женщину, да она невесть какого рода, да всего сутки, как узнала о своем вдовстве, а уже готова целоваться с чужим парнем. А ведь многие сестры стали бы жужжать. Конечно, женщина не то, что мужчина, все равно брат отвечает за честь сестры. Но пока Арнельд была довольна, Арнер считал наилучшим полагаться на ее благоразумие. «Мне это не сильно досаждает». Арнет повернулась к нему. «Раз уж я вдова бывшего, их главного, кто же позаботится обо всех здешних? Они считают, что я навлекла на них беду. Это бредни, и мы тебя, Тойсеру, не навязывали. Да, но я хоть постараюсь помочь им, чем могу. А с Эриком не так трудно ладить. Он хоть и морской конунг, но тоже любит, когда с ним по-доброму. Да я видел, чего он любит. Арнет все же не мог полностью подавить ревности брата к чужому мужчине. «А чего ты-то хочешь?» — прямо спросил он. «Ты хочешь вернуться домой?» «Ну, хочу, конечно», — Арнет замедлила шаг. Она растерялась, осознав, что говорит неправду. И это Арнору, которому всю жизнь доверяла, как самой себе. Конечно, бесправное положение ее неприятно и опасно для чести рода, но мысль немедленно расстаться с Эйриком, уехав отсюда вместо радости и облегчения грозило чувством потери и пустоты я же не хочу чтобы по всей мере ма меня считали рабыней конунга обозначение наложницы даже если она была лично свободной женщиной это была правда хочешь я тебя увезу арнер взял ее за плечи он устал от всех этих тревог догадок и предположений но не в пример арно его рассудку не мешало невольно зреющая страсть Как только он уедет вырубки смотреть, мы сбежим. — Нет, что ты! — так прянула и даже спрятала руки за спину. — Как можно? Он же берсерк, ты сам слышал. Он придет в ярость, пустится в погоню и разорвет нас обоих на части. Но ты же не хочешь здесь дождаться, пока приедет Ульфхильд, и тогда ты окажешься ее служанкой. — Нет, вот этого не будет. Если он решит послать за Ульфхильд, Тогда я сама от него убегу, и пусть он хоть голову мне откусит. Ты дождешься, что однажды он затащит тебя под одеяло. У него только это на уме, я же вижу. Да он и не скрывает. Арни, не в моей воле от него уйти сейчас. На самом деле Арни даже радовалась этому обстоятельству, позволявшему ей не решать самой. Ты это знаешь. Пока он не примет выкуп. Даже если мы убежим, я все равно буду рабыней, только беглой. Он должен вернуть мне свободу при свидетелях. Ты — сын нашего отца, и сам все это знаешь. Арнер глубоко вздохнул, взял ее за руку и повел к сырову двору. Он не считал себя особо проницательным человеком, но очень хорошо знал свою сестру и сейчас чувствовал, что она не говорит ему всей правды. Не говорит потому, что сама ее не знает. «Как бы я хотела увидеть Снефрит!» — вздохнула Арнит. «Она такая умная! Она бы что-нибудь придумала, подсказала!» Сейчас Арнит хотела от невестки многовато, чтобы та помогла ей разобраться в самой себе. Но Арнор не возразил. В способности своей жены он верил не меньше. И еще кое в чем он был уверен. И эта уверенность с каждым шагом крепла. «Знаешь что, Арно?» — начал он, не глядя на нее. Я все равно буду на твоей стороне, даже если ты однажды родишь ребенка с медвежьими ушами. Утром все жители арки Варежа отправились к священной роще мертвых возле кладбища и возглавляли их уже новые жрецы, выбранные из уцелевших мужчин. Арнет с другими женщинами той сырого дома стояла поодаль и вспоминала Сюрэм, Недавний летний праздник, когда ей в первый раз было позволено войти в Мэр-Ото, священную рощу. Казалось, это было сто лет назад. Замужняя жизнь с Тойсером ушла так далеко, что было страшно вдруг в нее вернуться и вспомнить, что миновало лишь семь дней. Сегодня Арнайт опять была в мирянском платье, белом с головы до ног, и терялась в стае женщин, одетых точно так же. Тем не менее ее заметили и ты здесь бесстыжая около нее остановилась еласа влиятельная варки вдова грозная мать шестерых взрослых сыновей как ты посмела сюда прийти подхватила пришедшая с нею другая старуха судя по обилию бронзовых звенящих украшений особо тоже весьма знатная варки при варяжской дружине женщины держались смирно но здесь, среди своих, в священной роще, возле свежих могил, осмелели и преисполнились мстительные злобы. «Я была женой Тойсера и должна проводить его на тот свет, как полагается», — сдержанно ответила Арнейд. «И, надеюсь, ты, матушка, Ави Кедича», — шепотом подсказала Алдови, — «Понимаешь, что это мой долг вдовы?» «Если бы ты знала ты знала твой долг, ты не осталась бы вдовой!» К ним подошла еще одна женщина, помоложе и повыше ростом. «Это ты привела сюда тех волков!» «Я?» — изумилась Арнейд. «Я не знала о них, пока к нам не приехал Гудбранд и не рассказал. «Мы знаем, что красный керемет пришел за тобой». — воскликнула третья женщина, молодая и тоже вдова. — Он сам хотел тебя в жены, но тебя тайком отдали за Тойсера, потому что он куда лучше муж, а тот разозлился и пришел захватить тебя силой. — Если бы тебя здесь не было, эта беда не пришла бы к нам, — Елоса погрозила ей клюкой. — Ты теперь сменила одного мужа на другого, а мы все остались вовсе без мужей выкрикнул еще голос из толпы женщин. «Да лучше бы лодка опрокинулась, пока везла тебя сюда!» — добавила Кедича. «Эрик никогда раньше меня не видел. Мы увиделись впервые в жизни, уже после битвы». «А ну и что, что не виделись? Он слышал о тебе. Видать, ему этого хватило». «Он обручён с дочерью Олова». «Уж не знаю, как вы с нею разберетесь», — ехидно сказала Елоса. Но лучше бы вас обеих!» Матери задушили сразу после родов. «Ты погубила наших мужей!» Со всех сторон загомонили женщины. «Ты колдовством лишила сил наше войско!» «Мы видели тебя, видели!» «Ты стояла на валу и творила заклинания, когда шла битва, и люди падали, хотя их даже не касалось оружия!» Арнет стояла спокойно, глядя в лицо Елоси. «Хоть она здесь одна!» Едва ли они посмеют ее тронуть. И, видимо, убежденность, что по одному ее слову «их всех утопят», заставила женщин не подходить к ней близко. «А, Вителикий, ты напрасно так говоришь!» Неожиданно вступилась за Арнейд Сулува, невестка. Прижимая к себе своего младенца, она встала перед Арнейд, загораживая ее от толпы. Аркия не была ни на каком валу. Она несколько дней перед битвой не показывалась искуду. Мы все были с нею. Пан Тойсер, когда уходил, приказал нам беречь Аркей. Он сказал, что если русы победят, она не даст нам погибнуть. Так и случилось. Она была с нами, и нас никто не тронул. «Это она уговорила красного Керемета выпустить вас и позволить похоронить убитых», — добавила Илчеви. «Иначе русы побросали бы тела во овраги на поживу волкам. А она раздобыла лошадь для жертвы». Она заботится о нас, — тихо сказала еще одна вдова, не из той сырого дома. Арнет видела ее раньше, но не знала по имени. аркий хорошая женщина, не ее вина, что в своей беде всегда винят чужих. «Будто мы не видим, как этот красный ее отличает», — Телекей презрительно скривила губы. аркий очень красивая», — сказала Сайтелет, вторая невестка. Кого же еще ему отличать, Ави Теликей? Если бы он отличал тебя или Кедичу, это было бы совсем нехорошо. Несмотря на грустный обряд, среди молодых женщин послышались сдавленные смешки. Ворчуньи отошли. Арнейд старалась хранить невозмутимость. Эти попреки ее задели, но почти не удивили. Понятно, что в беде винят ее, чужую здесь. А видя, каким расположением она пользуется у Эрика, нетрудно было додумать и то, чего не было. Как бы ей не войти в местные предания, коварной женой-чужачкой, которая из любви к прежнему жениху заклинаниями погубила доброго мужа и отдала весь город на разорение. Мало ли таких. Лошадь разделали, шкуру повесили на дереве, прикрепив к нему особым лыком, смоченным жертвенной кровью. Мясо раздали по котлам и стали варить. Пока оно варилось, старики и старухи пели старинные песни о предках родов. Потом все поели мясо, конскую голову и ноги зарыли в могилы и отправились назад в арки Вариш. Но предстояли еще семейные поминки. Сначала живые идут в гости к мертвому на могилу для совместной трапезы. Потом он к ним в ответ. Зная, что это неизбежно, Арнет лишь вздыхала про себя и радовалась, что самое трудное — поминки в священной роще — уже позади. Вкуда приготовили стол. Под вечер Даг, взяв с собой ковш медовухи, отправился к дому мертвых. Там он вылил пол ковша на могилу, приглашая с собой Тойсера и Толмака с женой, а остаток выпил сам. Все домочадцы уже сидели в Куда за столом, когда раздался стук. Арнейд вышла наружу и увидела отца, а с ним Талая — одетого в одежду оставшуюся от той сара вот дочь моя я привел твоего мужа сказал дак встречай его пригласи войти зайди в дом муж мой хорошее угощение приготовили мы для тебя сказала арнетд испытывая нешуточную дрожь да дойдет оно до тебя да будет тебе блаженство и жить тебе в удовольствии Она видела лицо своего пасынка. талый был на год моложе ее, но вид у него был отрешенный, печальный, и она знала, что сейчас телом сына правит дух умершего отца. Это было ее последнее свидание с Тойсором, и сейчас ее томили два желания, чтобы это свидание прошло хорошо и чтобы оно поскорее закончилось. Талой покачал головой, отказываясь от приглашения. Только на третий раз он, наконец, кивнул, взял у нее ковш, выпил и последовал за мачехой в дом. Усадили Талая на почетное место, где всегда сидел Тойсер. Вместо Толмака и его жены на положенных им местах сидели свертки их одежды. В этот день поминки шли во всех домах арки и не хватало живых родичей, чтобы воплотить всех одновременно погибших. «Да будет тебе с нами пища и питье той сыр, да дойдет оно до тебя, да будет тебе блаженство и жить тебе в удовольствии», — говорили все по очереди, вкладывая в миску покойного по кусочку от лепешек, сыра, курятины, блинов и вареных яиц. Дак с обычной своей бодростью разговаривал с покойным о его посмертных делах. Как доехал, как устроился, кого успел повидать из родных, всем ли доволен, Не надо ли ему передать еще что-то из вещей? Арнет дивилась и восхищалась способностью отца поддерживать беседу с кем угодно, хоть спокойником. Не зря он в Бюрланди главный жрец и судья. Арнору не так легко пришлось бы на этом месте, он не слишком общителен. А вот Вики управится, когда еще немного повзрослеет и поумнеет. Может, он уже поумнел, думала Арнет. Он ведь тоже теперь женатый человек. Талый на все вопросы отвечал медленно и глухо, но так уверенно, будто и правда знал, как дела на том свете. Арнору кратко и подмигивал сестре, стараясь подбодрить. Она сидела, будто на иголках, опасаясь, что покойный муж станет ее попрекать, как утром женщины. Но все шло гладко. Гости ели, пили и постепенно развеселились. Стали спрашивать, как на том свете живут ранее умершие, а потом даже просить предсказаний. Предскажу я жене моей Аркей, что она не останется надолго вдовой и снова выйдет замуж, — заявил покойник, — за человека не из нашего рода, а из тех, кто ей близок, хоть и пришел издалека. Но я не упрекну ее за это. Она молода, а я стар, и намного лучше мне на том свете найти вновь прежнюю свою жену Кастон, с которой мы вместе были молоды и вместе состарились. «И вы снова будете вместе жить?» спросила Илчеви. «Снова мы будем вместе жить, заведем хозяйство не хуже, чем здешнее, а потом снова умрем и опять перейдем в другой мир». «А потом опять?» спросил Арнер. «Да, так мы семь раз будем переходить из мира в мир, а потом превратимся в рыб». «Ты знаешь, что та о сыне твоем Тайвиле?» — с надеждой спросила Сайтелет. «О нем известно мне. Не печалься, невестка, твой муж жив и вернется. Он спасся во время битвы, переплыв реку, и возвратится, когда перестанет бояться, что его здесь убьют. У тебя будут еще от него дети, четверо или пятеро». «О, юмалан Ава, Тау, Тау!» — восторженно вскрикнула Сайтелет тебе Аркей. На этот раз покойник обратился к Арнеру. Предскажу я знатное родство и двоих сыновей. Тау, благодарю. Арнер улыбнулся. Зимой один покойник предсказал мне скорую женитьбу и не ошибся. Надеюсь, твое предсказание тоже сбудется. Арнет сидела молча, стараясь не выдать своих мыслей. Она опять выйдет замуж. Ничего удивительного, она слишком молода, чтобы остаться вдовой навек. Женихом, пришедшим издалека, мог оказаться кто угодно, но на уме у нее был только Эрик. Напрасно она напоминала себе, что он законный наследник конунгов из рода инглингов, а она происходит от асты и медведя, не имея ни капли королевской крови, и даже для свинельда она как невеста была недостаточно хороша. Эрик обручён с Ульфхельд, ну почти обручён, однако она ему ровня. Он может желать Арнеид, пока Ульфель далеко, но за полгода, который той понадобится, чтобы получить вести и прибыть сюда, его страсть утихнет, если будет удовлетворена. «А не предскажешь ли ты чего-то и всем нам?» — серьезно сказал Даг. «Все и мерям, а Мирянам и Русам. Как мы будем жить? Принесут ли нам пользу замыслы Олова? Ждет ли нас богатство и мир? «Ты такой мудрый человек! У кого же нам узнать, как не у тебя?» Все затихли в волнении при таком важном вопросе. Да можно ли на него получить ответ? Покойный долго молчал, лицо его было сосредоточено, мысль блуждала по дальним, самым темным тропам будущего. «Я вижу богатство!» Медленно заговорил он, наконец. «Вижу много серебра, дорогих товаров с востока. Вижу тумер и арки вареж полные серебра, мечи с золотом в рукояти. Это богатство не поссорит нас больше. Мы, русы и миряне, будем жить в мире?» «Я вижу...» вижу как через два три поколения в мире маа появится иной народ он придет не с востока а с запада из земли где правит олов и с юга он будет говорить другим языком не нашим и не вашим ваш язык забудется раньше наш Позже, но тоже забудется. Здесь будет жить новый народ. Наша кровь будет течь в его жилах. Он будет носить ваше имя Русь, но говорить языком, которого ни ты, ни я не знаем. И этому народу будут принадлежать все земли отсюда на юг, на север, на запад и на восток до самого края света. Талай замолчал, и все молчали, подавленные важностью этого предсказания. Только слышно было, как пощелкивают догорающие головни в очаге. Что это за народ? испуганно спросила Илчеви. Из земли олова. Может это... — Славяне, — сказал Арнер, они живут отсюда на запад и на юг. Но ну, где Кенугард? Я был в той стороне. Славян очень много, их язык не похож ни на наш, ни на мирянский. — И что же, они прогонят нас всех с этой земли? — испуганно спросила Арноид. — Не прогонят, — ответил Талай. Мы все растворимся в них, как ручьи растворяются в большой реке, — и станем навек едины, и река понесет нас к морю, на самое небо. От его тихого голоса всех разом пробрала сильная дрожь, будто холодной воды плеснули за шиворот. Мир мертвых подошел, пугающий близко, пора было заканчивать пирование. — Время нам провожать дорогих гостей назад в их новое жилье, — объявил Даг, вздохнув. — Позволь, той сыр, мой любезный зять, я провожу тебя и прочих наших родичей. Задумавшись, арнейта не заметила, как поминки подошли к концу. Вместе со всеми она проводила покойников до двери, а Даг повел Талая назад на кладбище. Миску с угощением они унесли с собой, Там Талой снимет отцову одежду и зароет ее вместе с одеждой Толмака и Алмой возле могилы. «Ночевать ему здесь не придется», — шепнул на ухо сестре Арнар, придержав за плечо. «У нас так не делают», — тихо сказала им Алдови. Ава Кастна рассказывала, когда она была девочкой, покойника оставляли ночевать. У нее один Исвеля был зачат уже после смерти отца. Он стал колдуном все такие люди становятся колдунами и всю жизнь видят духов. «О, юмалан, ава!» Арнет прижала руку к рту. «Нет, посмертного дитя мне не нужно». Дверь закрылась. Со всех дворов в темноте тянулись на кладбище провожатые со своими покойниками. В темноте раздавались хмельные песни. В каждой такой ватаге покойника можно было легко отличить по сильной хромоте на левую ногу. Теперь до истечения сорока дней Покойника еще требовалось подкармливать на могиле блинами и лепешками, но Арнет надеялась, что являться к ней той сар не будет никоим образом. Он же сам сказал, что не держит зла. «Держите их крепче, кия и кладбищенская бабушка!» — кричали хмельные голоса от чьих-то ворот. «Держите и не пускайте, чтобы живых людей не пугали, вреда хозяйству не причиняли».